30 в то жаркое лето после заключения мира Тара перестала быть уединённым островком. Месяц за месяцем через плантации лился поток страшных, бородатых, оборванных, похожих на пугало людей со стёртыми в кровь ногами. Они взбирались на Красный холм и присаживались отдохнуть на затенённом крыльце, моля о пище и о ночлеге.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 Четыре года на рационе самой грубой, зачастую несвежей, зачастую почти несъедобной пищи, сделали своё дело, и каждый солдат, искавший пристанище в Тари, либо страдал этой болезнью, либо только что от неё оправился. «Похоже, во всей армии не сыщется ни одного здорового брюха с крепкими кишками», мрачно изрекла мамушка, обливавшаяся потом у очага, готовя горький отвар из корня ежевики,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 Мамушка отвечала на это, что еще большему унижению подвергнутся они сами, если обнаружат на себе вожь. Когда солдаты стали появляться на плантации почти ежедневно, запротестовала сама мамушка. Она не желала пускать солдат в спальне. Ее преследовал страх, что какая-нибудь шустрая вожь ускользнет от ее зоркого глаза. Во избежании пререканий Скарлетт превратила в спальню гостиную, усланную мягким ковром.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 среди которых не было бы ни единой порядочной женщины. «Скарлетт, ты помнишь, как мы встретили однажды в Саратаге очень славную женщину Янки? Расскажи про неё, Мелани». «Славную? Как бы не так», — сказала Скарлетт. «Эта Янки спросила меня, сколько гончих собак мы держим, чтобы травить ими наших негров». «Я согласна с Мелли. Я ещё не встречала ни одного славного Янки, ни женщины, ни мужчины». «Но ты не плачь, Мелли. Эшли вернётся. Путь-то далёкий. А ведь, может, может у него нет сапог». И тут, вообразив себе босоногого Эшли, скарлет чуть не расплакалась сама. Другие солдаты могли приковылять домой, обернув ноги тряпьём, обрывками ковра или мешковиной, но только не Эшли. Он должен был возвратиться домой, горцуя на коне, в красивом мундире и сверкающих сапогах с пером на шляпе.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 не без борьбы уступало место в восторгу от встречи со старыми друзьями вследствие чего лоб дядюшки питера прорезали строгие морщины рот расплывался в улыбке как пасть в старый беззубый гончий все и белые и черные сбежали по ступенькам ему навстречу всежали ему руки и засыпали вопросами но голос мэлла не прозвучал отчетливое других тетушка не заболела нет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 когда она страх, как всего, боится. Вы же не хуже моего, знаете. Мисс Питя, отродясь, не живала одна. А уж нынче, как воротилась из Мейкона, так день и ночь трясётся и трясётся от страха. И мне велено сказать вам напрямки. Я, дескать, в толк не возьму, как могли они эдак покинуть меня в час моих великих испытаний. «Ладно уж, замолчи!» — резко оборвала его мамушка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 а в Атланте полным-полно солдат Янки и вольных голодранцев-нигеров». Мелани и Скарлетт смиренно выслушали эту отповедь, но в конце концов не выдержали. И расхохотались, припав друг другу на плечо. «Подумать только!» Тетушка Питя отрядила дядюшку Питера в тару, чтобы отчитать их и привести обратно. Тут уж и Порк, и Дилси, и мамушка разразились громким хохотом, радуясь тому, что по носителях любимой тары явно посрамлён. Сьюлин и Керин хихикали, и даже по лицу Джеральда пробежала подобие улыбки. Смеялись все, за исключением дядюшки Питера, который со всё возрастающим гневом досадливо переминался с одной огромной плоской ступни на другую. «А ты-то для чего черномазый?» — с усмешкой выпросила мамушка.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 При этих словах скарлет и Мелани совсем зашлись от смеха и, громко всхлипнув, опустились на ступеньки крыльца. Наконец Мелани утерла слезы, набежавшие от смеха, на глаза. «Бедный дядюшка Питер, не сердись, что я смеялась. Мне, право, стыдно, прости меня. Но мы, скарлет и я, никак не можем вернуться сейчас домой. Может быть, в сентябре, когда снимем урожай хлопка, я и вернусь.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 Загремела мамушка, подхватывая самлевшую Мелани и не давая ей упасть. «Ах ты, благочестивый старый осёл! Сообщи ей поаккуратней! Порк, бери её за ноги! Мисс Кэрин, подержите ей голову! Давайте положим её на диван, в гостиной!» Все, кроме Скарлетт, суетились вокруг потерявшей сознание Мелани. Все что-то испуганно восклицали, кто-то побежал за водой подушками и на дорожке перед домом остались только Скарлетт и дядюшка Питер. Скарлетт стояла, ошеломлённо глядя на старого негра, беспомощно размахивавшего письмом. Его чёрное старческое лицо жалобно сморщилось, словно у ребёнка, которого распекает мать, а чувства собственного достоинства не осталось и следа. В первое мгновение Скарлетт не могла двинуться с места, не могла произнести ни слова,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 «Миссис Джордж Эшли Уилкс», «Через мисс Сару Джейн Гамильтон», «Атланта или двенадцать дубов Джонсборо, Джорджия». Дрожащими пальцами Скарлетт развернула листок и прочла «Любимая, я возвращаюсь домой, к тебе». Слёзы заструились по её лицу, и она не могла прочесть больше ни строчки. А сердце заколотилось так, что ей казалось, сейчас оно разорвётся от переполнявшей его радости.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 то кто-то мог принести весть о нём или письмо от тётушки Пити с известием об Эшли. И всё население дома, и белое, и чёрное, заслышав звук шагов, выбегало на крыльцо. Вид человека в военной форме заставлял каждого бросаться с выгона, с хлопкового поля, от поленицы дров ему навстречу. На какое-то время после получения письма работы на плантации почти остановились. Никто не хотел оказаться вне дома, когда появится Эшли а меньше всех — скарлет И, конечно, она не могла требовать от других, чтобы они занимались своими делами, когда сама забросила всё. Но шли недели, а Эшли всё не было, и не приходило больше никаких о нём вестей, и жизнь на плантации понемногу вошла в обычную колью. В сердечной тоске и напряжённому ожиданию тоже ведь положен свой предел. Однако в душу скарлет мало-помалу закрался тревожный страх,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 а себе берёт нечто почти неразличимое невооружённым глазом. «Прекрати это, Мелани!» — обрушилась на неё скарлет «Ты пока ещё еле на ногах держишься, и если и не станешь есть как следует, то сляжешь совсем, и нам придётся за тобой ухаживать. Пусть солдаты немного поголодают. Они от этого не умрут. Они выдерживали это четыре года, выдержат и ещё». Мелани посмотрела на неё,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 «Значит, вы всё же не приснились мне», — произнёс он своим глуховатым бесцветным голосом. «Надеюсь, я не доставил вам слишком много хлопот, мэм». В оздоровление его подвигалось туго. День за днём он тихо лежал, глядя на магнолии за окном, и присутствие его почти не ощущалось в доме. Керин прониклась к нему симпатией, его тихая необременительная немногословность импонировала ей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 услышав ответ такие произнесённые бесцветным, глуховатым голосом слова. «Не трогайте её, мисс карлет Это приносит ей утешение». «Утешение?» «Конечно. Она молится за вашу матушку и за него». «За кого это за него?» Блёкла голубые глаза без удивления посмотрели на неё из подрыжеватых ресниц. Ничто, по-видимому, не могло не удивить. Не взволновать было Бентина. Быть может, он видел слишком много неожиданного и непредставимого, чтобы сохранить способность изумляться. Ему не казалось странным, что младшая сестра не раскрывала скарлет своего сердца. Он принимал это как нечто само собой разумеющееся, как и то, что Кэрен нашла возможным делиться с ним совсем чужим ей человеком. За своего поклонника, за этого мальчика Брента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 Ему известны секреты её семьи, которые сама она не потрудилась узнать. Так вот почему Керин бродит по дому, как сам Намбул, и всё время молится Богу? Ничего, это пройдёт. Тысячи девушек забывают своих мёртвых возлюбленных. Да и мёртвых мужей тоже. Она же пережила потерю Чарльза. А в Атландии она знала одну женщину, которая трижды вдовела за войну,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 И после целого дня тяжёлой работы, после воркотни негров, нытья и шпилик Юлин, после бесконечно повторявшихся вопросов Джеральда «Где и Лин?», Скарлетт отдыхала душой, беседуя с Уиллом. Ему она могла сказать всё. Она даже рассказала ему, как застрелила янки и расцвела от гордости, услыхав его немногословную похвалу. «Чистая работа».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 Её ничем не оплатишь». Итак, Уилл Бентин остался жить в таре. И как-то незаметно сама собой значительная часть груза, лежавшего на плечах Скарлетт, переместилась на его костлявые плечи. Настал сентябрь, и пришла пора собирать хлопок. Однажды после полудня, погожим солнечным днём ранней осени, Уилл Бентин, сидя на ступеньках крыльца у ног Скарлетт, неторопливо повествовал своим бесцветным голосом о непомерных ценах за очистку хлопка на новой хлопкоочистительной машине под Фиэтвиллом. Однако сегодня Фиэтвилле ему удалось выяснить, что расходы можно будет сократить на четверть, если на две недели предоставить лошадь и повозку в пользование хозяином машины. Но заключать сделку он не стал, решил сначала обсудить всё со Скарлетт.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 Конечно, до войны Уилла никак нельзя было бы счесть подходящей партией для Кэрин. Он не принадлежал к клану плантаторов, хотя и к белой голодьбе его никто бы тоже не причислил. Он был просто небогатый фермер, нешибко образованный, говоривший и писавший с грамматическими ошибками, и начисто лишённый того светского лоска, который в глазах всех О'Хара был неотъемлемой принадлежностью джентльмена.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 Волей-неволей ей слишком часто приходилось пренебрегать заповедями Иллин. Мужчин было мало, а девушкам надо же было выходить за кого-то замуж. Да и поместью требовалась мужская рука. Но Кэрин, всё глубже и глубже погружавшаяся в свой молитвенник и с каждым днём всё больше терявшая связь с реальным миром, относилась к Уэллу тепло, как к брату, и он стал для неё чем-то столь же привычным, как Порк.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 и в полном согласии с доктором Мидом, заявил, что ей вообще не следовало иметь детей. Он без стеснения предрёг, что ещё одни роды убьют её. «Сегодня в Феэтвилле мне попалась на глаза одна весьма занятная штучка», — сказал Уилл. «Я подумал, что вам, сударыня, будет интересно это увидеть, и решил прихватить её с собой».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 И мамушка давно рвётся заклеить ими дыры на чердаке, чтобы там не гулял сквозняк. И, пожалуй, я так и сделаю. Тогда, по крайней мере, от них будет какой-то толк». «И с левшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи», — пробормотала Мелани с грустной улыбкой. «Не нужно, Скарлетт, не делай этого. Сохрани их для Уэйда. Он, когда подрастёт, будет гордиться ими».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 Уилл откашлялся и неторопливо с расстановкой прочёл. Называется «Стихи на оборотной стороне денежной купюры Конфедерации». Это знак, не имеющий большей цены. Сохрани его, друг дорогой. Это символ когда-то прекрасной страны, разорённой жестокой рукой. Доповедает да он свой печальный рассказ тем, кто память хранит о былом, о земле.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 «А я-то думала, что с солдатами уже покончено», — сказала Скарлетт. «Надеюсь, этот не очень изголодался». «Думаю, что очень», — промолвил Уилл. Мелани поднялась. «Пойду велюдился поставить еще один прибор», — сказала она. «И надо удержать мамушку, чтобы она не набрасывалась на этого беднягу прямо с порога и не стаскивала с него рубище и не...» Она так внезапно умолкла на полуслове, что Скарлетт подняла на нее глаза. Мелани держалась рукой за горло, словно её что-то душило, и было видно, как на шее под кожей у неё быстро-быстро бьётся голубая жилка. Лицо её совсем побелело, а карие глаза казались неестественно огромными и почти чёрными от расширившихся зрачков. «Она сейчас потеряет сознание», — подумала Скарлетт, и, вскочив со ступенек, обхватила её за плечи. Но Мелани отбросила её руку и в мгновение ока сбежала с крыльца.